21 марта. Вчера вечером капитан Шапиро разговорился. Теперь мы не такие, какими были раньше. Мы научились работать. А в годы революции военные трибуналы выносили смертные приговоры очень быстро. Поэтому погибло много невинных. Но чрезвычайные комиссии сделали своё дело. Они избавили страну от контрреволюции. В годы нэпа кулаки подняли голову. С ними тоже расправились коренным образом и по делам. Цель была достигнута. Страна, очищенная от противников социализма и коммунизма, победоносно пошла вперед. Тем не менее, кое-что было упущено. Иначе не было бы дела Тухачевского и сотен ему подобных. «Ты знаешь Водопьянова?» Я утвердительно кивнул головой. «Водопьянов пять лет наблюдал за одним гражданином в Москве». В течение этих лет он узнал всё, что нужно было узнать. С кем этот гражданин встречался, куда ездит, в каких местах проводит время и так далее. Только после пятилетней слежки управление сочло нужным арестовать этого гражданина. Но вместе с ним уже и сотни других. Раньше этого гражданина арестовали бы сразу, расстреляли и почили бы на лаврах, тогда как сотни ему подобных притаились бы и ждали удобного случая утончённость в методах работы самое главное без неё мы натворили бы много глупостей я внимательно слушал капитана признаю чувствовал себя неважно говорил со мной представитель контрразведки эволюционирующего советского союза как же столько ошибаются русские эмигранты и многие иностранные государства Если они видят эволюцию Советского Союза в том, что там не расстреливают на виду у всех, что там нет тех неслыханных зверств, какие были во времена гражданской войны, а, они жестоко ошибаются. Чекисты научились работать. Вот в чём заключается эволюция Советского Союза. Мы теперь можем позволить людям ходить в церковь, так как чувствуем себя настолько осведомленными и сильными, что в любое время лишь только действия церкви примут нежелательной для нас формы, можем прекратить ее деятельность. В Мукачеве мне и Водопьянову выпало счастье познакомиться с двумя американскими журналистами. Они, конечно, были журналисты только для отвода глаз. На самом же деле это были самые настоящие шпионы. Шибалин послал меня и Водопьянова в качестве проводников к этим джентльменам. Ну, известное дело, мы показали им только то, что сами хотели, а затем выпили с ними, представили к ним двух бабёнок, и один из наших тем временем проверил все их вещи. В дверь кто-то постучал. На пороге появилась та самая девушка, которой капитан заговаривал зубы на вечере у Черноусова. Заметив меня, она немного смутилась. Здравствуй, Дися. Я только на минуту к вам. Ладно, присаживайся. Дися рассеянно прошла по комнате, остановилась у пианино и начала что-то наигрывать. Я просидел ещё минут 5 для приличия и начал прощаться. Капитан проводил меня до дверей. Нравится тебе? спросил он полушёпотом. Хорошенькое. Если бы ты знал, капитан не договорил. Да и не за чем было договаривать. Я прочел в его глазах все, что он мог сказать мне. Бедная Зися, она не знает, что капитан болен. 10 апреля. Управление контрразведки СМЕРШ 4-го Украинского фронта расквартировано в пяти километрах от Рибника, в небольшом уцелевшем местечке. Наша оперативная группа переехала из Вадевицы несколько дней тому назад. На пути сплошные развалины, до основания разрушенные деревни и сёла, разрытые снарядами поля, развалившиеся и сожжённые города, взорванные мосты. Майор Гречин встретил нас дружелюбно, отвёл нам квартиры и приказал отдохнуть. Здесь, товарищи, уже пахнет Германией, работ предостаточно. Работ предстоит много. В местечке, кроме смиршёвцев, никого нет. Гражданское население было выселено в соседние сёла. Вокруг управления часовые, на дорогах шлагбаумы. Кроме своих, в управление никого не впускают. В столовой для младшего офицерского состава я встретился с Мефодием. Рядом с нами сидели хмурые, смуглые сербы. Они разговаривали на своём языке и по минутно стучали кулаками по столу. Сотни незнакомых мне офицеров, которых я видел впервые, молча входили в столовую, молча кушали и также молча уходили. Это всё из вашего отдела, сказал Мефодий. Да-да, но я их вижу впервые. Мне кажется, что у тебя нет и понятия о численности второго отдела. Я в управлении всё время, и у меня о вашем отделе создалось странное представление. Не ты один видишь вот этих офицеров впервые. Я до сих пор не видел. Каждый день приходят все новые люди, пообедают и уходят. Ваш второй отдел что-то грандиозное. Мефодий, несмотря на хорошее питание, похудел и постарел. Ты не болен? Нет, болезнь Коля — это полбеды. Я, Коля, заболел душою, а от этой болезни вылечит меня только могила. Покинув столовую, мы долго шли молча. У меня совесть нечиста. заговорил вдруг Мефодий. Я част предсудствую в качестве третьего лица в военном трибунале и осуждаю на смерть людей. Если бы ты знал, как гадко происходит всё это. Прокурор прочитает обвинение и предложит высшую меру наказания расстрел. Наш стройку утвердит предложенное наказание. Человека уводят на расстрел. Потом прокурор прочитает следующее обвинение. Коля, если бы ты видел этих осуждённых, у меня сердце надрывается. А судьи зевают от монотонной речи прокурора. Тут, Коль, не только похудеешь и постареешь. Тут что, доброго? Сам покончишь самоубийством. Прочим, заходи когда-нибудь к нам. Я тебе уступлю своё место в военном трибунале. Ты что, опомнись? Не хочешь заморать свою совесть? И Мефодий дико захохотал. Я посмотрел на него пристально. В его расширенных зрачках было что-то безумное, отталкивающее, одновременно вызывающее глубокое сострадание. В тот же день, в три часа после обеда, майор Гречин послал меня к Гале в четвертый отдел. Там у нее какой-то поляк, с которым она не может договориться. Сержант Суворов, начальник тюремного караула, указал мне ее комнату. Я постучал в дверь. Никакого ответа. Я постучал сильнее. "Войдите". Галя лежала на маленькой койке в углу комнаты. Протерев глаза, она улыбнулась. "Где же вы всё время пропадали?" спросила она, застёгивая гимнастёрку. "Работал в Одессе. С капитаном Шапиро?" "Да. Вы ображаетесь. Сплошная охота на красивых полячек. Было и это" Эх, вы мужчины, своих русских девушек в управлении хоть отбавляй, так нет, вам подавай полячек, чехшек, венгер, немек и всякую. Только прошу вас, галь, не ругайтесь. Это не идёт вам. Разве? А я думала, что мне всё разрешается. Чудак вы. В нашем деле нельзя быть разборчивым. Будете ли вы ругаться или нет, это вам не поможет. Вы чекист. Я когда-то ужасно ненавидел чекистов. Да. Глупости. Ну, что я хотел сказать? Да. Э, если вам не нравится моя материшина, постарайтесь избегать её. Спасибо вам. Кажется, пора за дело. Вот-то прям и поляк мне достался. Галя вышла в коридор и приказала Суворову привести поляка. Я окинул взглядом комнату Гали. Между окном и дверью письменный стол. Вокруг него три стула, в углу маленькая койка. Печка, деревянный потолок, грязные стены, на столе электрическая лампочка, папка с бумагами. Вот, кажется, и всё. Через 5 минут привели поляка. Это был высокий, русый мужчина лет 30. Богатырское грудь, распиравшая рубашку, толстая шея, гладкое лицо свидетельствовали о том, что его недавно арестовали. Поляк молча сел на стул, положил руки на колени и устремил глаза в окно. В руках у Гали появилась резиновая трубка, напоминавшая нагайку. "Из следуешь окно? Нет, брат, отсюда не убежишь. Встань!" Голос Гали прозвучал резко, как пощёчина. "Подойди к окну". Поляк повиновался. "Открой его. И если хочешь, беги куда глаза глядят". Поляк открыл окно и посмотрел вниз. Там часовой с автоматом Ты плюй на него. Тебя всё равно расстреляют. Чего тебе бояться? Галя злорадствовала. Я не уважал её. От прежней Гали не осталось и следа. Передо мной стояла строгая, жёсткая девушка, наслаждавшаяся предсмертными переживаниями человека. Трус ты. Вот что я тебе скажу. Я тебе даю честное слово, что ты будешь всё равно расстрелян. И неужели у тебя нет достаточно мужества, чтобы решиться бежать? Если ты здесь останешься, Погибнешь, наверное. Ну, прыгай в окно, пока не поздно. Нет. А ещё шпион. Эх ты, продажная душа. Садись на своё место. За сколько злотых ты продал себя? Поляк молчал. Давно видно, я тебя не била. Говори, за сколько злотых ты продал себя? Я никогда не продавал себя. Врёшь, подлец. «Ты продал себя точно так, как продают себя проститутки». «Да что я говорю? Проститутки по сравнению с тобой святые. Они продают только себя, тогда как ты продал себя и свой народ». «Это неправда. Если ты мне еще раз скажешь что-либо подобное, я сниму с тебя шкуру. Слышишь?» Поляк молчал. Галя подошла к нему и потрясла перед его лицом своей резиновой нагайкой. «Ты мне не ломайся, слышишь?» Не понимаю. Я перевёл поляку слова Гали. Вряд он подлец. Всё он понимает, мерзавец. В нём больше хитрости, чем во всей Польше. Слушай, пан. Поляк закрыл глаза и сжал зубы. Удар ногайкой по лицу оставил красный след, местами сочилась кровь. Второй, третий, четвёртый. Галя била поляка без передышки. Я из тебя выбью твой гонёр, подлец. Я буду бить тебя до тех пор, пока ты не сознаешься или не подохнешь. Слышишь, мать твою, Ростак?» Грубейшая уличная ругань полилась потоком из уст Гали. Я отвернулся. Кровь ударила мне в голову, сердце усиленно забилось. Действительно, поляк — большой трус. У него нет даже мужества схватить Галю за руку и отвести удар. После пятиминутной работы уставшая Галя отбросила на гайку и села за стол. Руки, ее, перелистывавшие папку с делом Поляка, дрожали. Кончики губ как-то неестественно подёргивались. В глазах было что-то безумное, в бледном лице болезненное, нервное. Лицо Поляка превратилось в бесформенную маску крови и мяса. Тоненькими струйками кровь стекала с него и капала на грудь, рубашку, в пиджак. Поляк сидел неподвижно. В глазах его, залитых кровью, не было ни одной искорки жизни. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ни один стон не вырвался из его груди. Нет, он не трус. Я напрасно обвинял его. Он очень крепкий человек. Трусы иначе ведут себя при таких допросах. Возможно, что он одержим истерией и страданием и не ощущает мучительных болей. Где ты был с 1 по 10 января? Голос Гали звучал гораздо спокойнее, чем раньше. Бешенство её постепенно проходило. «Восвенцами». Поляк говорил с большим трудом. Запекшаяся кровь, наполнявшая его рот, мешала ему говорить. «Так что ты там делал?» Работал на заводе. «На каком?» «И. Г. Фарбин». «Кто был твоим мастером?» «Один немец. Фамилии его не знаю». «Врешь ты, голубчик, врешь!» В голосе Гали опять послышались нервные нотки. Мне известно, что с 1 по 10 января ты находился в Новом Сонце. Это неправда. Что? Галя взяла в руки нагайку. Это неправда. Лицу Гали вспыхнул гневным румянцем, кончики губ чаще задергались. Я убью тебя, мерзавец. Гад, подлец, я Галя быстро поднялась из-за стола и, сделав пару шагов, очутилась перед поляком. «Разрешите мне вынуть платок и протереть глаза?» «Не разрешаю!» Послышался свист на гайке и приглушенный удар по голове. «Галя, я, кажется, здесь как переводчик лишний». «Что? Мягкое буржуйское сердце?» «Нет, вы останетесь здесь. Я буду допрашивать этого мерзавца до утра». «Или он мне сознается во всем, или я убью его!» «Говори, подлец! Говори, сукин сын! Мать твою! Говори! Где ты был с первого по десятое января?» «Во с венцами!» «Вот тебе! Вот тебе!» Галя набросилась на поляка, как сумасшедшая. Она била его по голове, по лицу, ушам, шее, рукам, ногам. Я видел, что силы ее оставляют, что вот-вот она не выдержит напряжения, но я глубоко ошибся. Ещё минут 10 она била несчастного поляка потом тяжело дыша села за стол я не помню всех вопросов гали не помню и ответов поляка помню одно что до ужина то есть до 10 часов вечера галя не меньше 10 раз приходила в бешенстве и начинала беспощадно избивать поляка ровно в 10 она позвала сержанта суворова отведи его в камеру не забудь дать воды помыться Сержант увёл окровавленного полуживого поляка. Теперь пойдём ужинать. Я молчал. Мне не хотелось ни говорить, ни смотреть на Галю. Свежая ночь немного протрезвила меня от этого кровавого кошмара. Вы, Коля, не сердитесь на меня, заговорила Галя. Я не сержусь. Какое мне дело до вас? Нет, вы сердитесь. Впрочем, мне всё равно. Я сама не понимаю. Клубщи. Расскажите мне про свои любовные приключения в вдовице. У меня никаких не было. Серьёзно? Галя, я вас не спрашиваю про вашу интимную жизнь. У меня, Коля, и нет интимной жизни. Ещё полгода тому назад я возилась с мужчинами. Теперь мне как-то. Да и не охота. Днём работаешь, ночью работаешь. Какие тут могут быть мужчины? Я рада, когда у меня есть несколько часов свободного времени, чтобы выспаться. Да, жизнечки кистов, пожалуй, самое тяжёлое. У вас есть папироска? Я открыл пачку румынских сигарет. Галя взяла одну и закурила. Вот и хорошо. Больше мне ничего и не нужно. Было бы не вернёшь, а от будущего не убежишь, Коля. Так я и живу. В столовой все места были заняты, и нам пришлось обождать немного, пока не освободилось пара стульев. Я сел рядом с Галей. Передо мной на стене надпись: "Добьём фашистского зверя в его же собственной берлоге". Галя ела мало. Знакомые офицеры здоровались с ней, но она делала вид, что не замечает их. Пойдём, что ли? Посидите ещё немного, отдохните. Отдохнём у меня в комнате. Я последовал за Галей. По дороге она не произнесла ни единого слова и только у себя в комнате заговорила. Вот мы и пришли. Садитесь. Я посмотрел на засохшую кровь на полу, потом на Галю, потом опять на кровь. Вы, Галя, пережили какую-то страшную трагедию? Что это за интимности? Нет, это не интимности. Вы... Суворов, приведи поляка! Галя тщательно избегала разговоров о прошлом. Я твердо решил, что она пропала безвозвратно, а потому не стоит с ней дальше и разговаривать об этом. У Гали чекистская карьера до самой последней минуты, когда она или сойдет с ума, или будет расстреляна как преступница, совершившая сотни убийств. Суворов привел поляка. Началось продолжение кровавого кошмара, прерванного ужином. В четыре часа утра дежурные вынесли умирающего поляка А Галя, не раздеваясь, завалилась на свою койку и закрыла глаза. Я с трудом доплелся к себе на квартиру и, тоже не раздеваясь, лег и быстро уснул. 12 апреля. Вчера капитан Потапов долго разговаривал со мною на разные политические темы. Он согласен с тем, что жизнь в западноевропейских государствах и в Америке лучше, чем в Советском Союзе. Тем не менее, будущее принадлежит нам. Экономический процесс неуклонно идёт к социализму и коммунизму. Капитан уверен в этом. Я не чуть. Меня интересуют не экономические процессы, а те специалисты по вопросам русских эмигрантских организаций, о которых я только слышал, но о которых у меня до сих пор нет никаких конкретных сведений. Я перевёл разговор на русскую эмиграцию. Капитан охотно поделился со мной своими взглядами относительно мигрантов. Впрочем, я мало знаю о русских эмигрантских организациях. Другое дело, майор Надворный. Он специализируется по НТСНП. Это тот, у которого в Ужгороде невеста? Тот самый. Затем мы разговорились об английской разведке. Капитан считает, что советская разведка в конечном счёте лучше английской. У нас нет такого опыта, как у англичан, зато наша разведка успешно работает в капиталистических государствах, пользуясь услугами коммунистических партий и либеральной свободой, позволяющей сравнительно легко проникнуть в любое святое святых. Кроме того, во всех капиталистических государствах очень плохие контрразведки. У нас же контрразведка, сами видите, работает чисто. «Одно название чего стоит? Смерть шпионом!» Я остался доволен своими вчерашними достижениями. С майором Натворным я знаком. В Ужгороде он влюбился в одну девушку. На этой-то почве я и сошелся с ним. Он любит меня расспрашивать про карпатскую РУС. Что же, расспрошу и я его про НТСПН. 15 апреля. Внешность майора надворного не представляет ничего особенного: брюнет, среднего роста, с круглым лицом и толстым носом. Вчера, выходя из столовой, я встретил его в коридоре. Здравствуйте, трищ майор. Здравствуйте. Майор немного картавит. Почему я при первом разговоре с ним и принял его за еврея? На самом же деле он русский. Я хотел поговорить с вами. Пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, что творится у нас на Карпатской Руси. Отец пишет мне только про свои крестьянские дела. Вы же, наверное, осведомлены хорошо об общем нашем положении. Да, кое-что мне известно. Моя невеста теперь работает в вашей раде. Что же, пойдёмте ко мне, поговорим. Я обрадовался предложению майора. Наконец-то я узнаю всё, что так давно интересует меня. Узнаю ли Некоторые вопросы можно будет поставить майору прямо, но большинство. Майор жил довольно далеко от столовой. У тюрьмы мы остановились. Подождите минуточку, я зайду к Мищикову и сейчас же возвернусь. Пожалуйста. К тюрьме подъехали 3 студебеккера. Около 20 вооружённых бойцов соскочило с платформы. Сержант Суворов, начальник тюремного караула, встретил их словами: "Что же вы так опаздываете?" Здоровенный лейтенант, должно быть, командир, злобно посмотрел на сержанта и произнёс сквозь зубы: "Не твоё дело". В здании началась суматоха. Кто-то бегал и кричал по всем коридорам. Через 5 минут из тюрьмы вывели 10 арестованных и посадили на автомашины. "На расстрел", промелькнуло у меня в мыслях. Вид у арестованных был потрясающий: бледный, заросший, грязный и со смертельным ужасом в глазах. Бойцы с оружием автоматами покрикивали на них: "Эй, куда смотришь? Подвинься! Ну ты!" Я отвернулся. "Трогай!" Моторы затрещали, и студебеккеры уехали. Во мне всё смешалось и перепуталось: тысячи вопросов и ответов, картины из прошлого. Отец, брат, НТСНП, Вера, Галя, Ковальчук. Я вынул папироску и закурил. Спокойствие, спокойствие, ещё раз спокойствие. Майор надворный Словохотлев. Мне нужно узнать всё, что ему известно про НТСНП. Я вас заставил долго ждать, извините. Этот мещаниковый балтлив как баба. Ну ничего-то очень майор. Комната, в которой жил майор надворный, представляла собой кабинет зажиточного, любящего роскошь поляка. Массивный письменный стол причудливой резьбы, кожаные кресла, картины, персидский ковер, шкаф с книгами в кожаных переплетах, вазы, статуэтки, мраморные чернильницы, телефон. «Садитесь!» — майор включил радиоприемник. «Когда кончится война, я попрешу, чтобы меня перевели к вам на подкопате. Чудный кай!» «Бесспорно. К тому времени, я думаю, у вас уже будет порядок». Начальник наших изевов на Подкарпатье, подполковник Чердниченко, молодец, он справится с вашей акцией. По правде сказать, у вас был большой хаос в политической жизни. Будний, Фенцик, огадное пакте, НТСН, ПУН, десяток венгерских партий, УН это украинские сепаратисты. Да, это те, которые в 1939 году бы разгласили Закарпатье самостоятельной республикой во главе с Волошиным. Когда мы были в Ужгороде, нам удалось многих из них арестовать. Волошин пока на свободе, но придет и его чает. Что такое НТПН, или как вы сказали? «Признаюсь, я знал почти все наши политические группировки, но про НТПН никогда ничего не слышал». «Не НТПН, а НТСНП — это узкие националисты. Я не удивляюсь, что вы бы о них ничего не слыхали. По небу тут очень осторожно, но что они у вас были и есть до сих пор, не может быть никаких сомнений». Мы поймали двух из них. Вы слыхали бы такого ОК? Нет. Жаль, что ни один из них ничего не знал. Жаль. Для нас НТСНП наиболее опасная миганская организация. Странно, как-то я про неё ничего не слышал. У меня есть их литература, газеты, башуи для массовых восстаний, идеологические основы и так далее. Всё, что высылают из Москвы в качестве информации. Ровно 2 часа длился наш разговор. Признаюсь, я чувствовал себя как-то неловко подумать только. А так половину дела я уже сделал. Я знаю теперь, что известно контрразведке Смерж про НТСМП. Остаётся вторая половина дела. Постараюсь сделать и её. Как я рад права. Главное, что у нас нет провокаторов. Это самое главное. «16 апреля». «Коля!» — обратился ко мне Шапира. «Слыхал новость про капитана Сиколенко?» «Нет». «Вообрази, его отец был старостой при немцах!» Я понял всё. Вот почему не видно Сиколенко. Докопались всё-таки. Да, они докопаются и до меня. Нужно будет как можно скорее выбраться из управления. Жаль, что при мне нет никаких документов, кроме Смершевских. Что ж, так или иначе... поедиот заехать в мукачево 25 апреля 3 дня тому назад подполковник душник капитан шапира я и несколько бойцов сели на шевролет едем в вопову в армейский отдел контрразведки сказал мне шапира в вопову так в вопову моё дело маленькое слушаться по дорогам творилось что-то невиданное мчались гвардейские инамяёты студебеккеры зисы пушки всех калибров Проходила пехота, скрипели перегруженные телеги, кричали офицеры, ругались солдаты. В воздухе гудели десятки штурмовиков. С запада доносились взрывы снарядов, перекатный гром гвардейских миномётов, шум, крик, выстрелы. горели сёла, дым заволок всё небо. Пахло гарью пожарищ. горели города. никто не обращал внимания на развалившиеся дома. Никто не тушил пожаров вперёд, у каждого своё задание. Кому какое дело, что гибнет столько немецкого добра? Пусть в природе человека больше склонности к разрушению, чем к созиданию. Когда человеку приказывают разрушать, жечь, уничтожать, им нередко овладевает слепой разгул. Он любит смотреть на огонь, на огромные тучи дыма, и сам охотно поджигает еще не захваченные пожаром дома. В Опову мы приехали на второй день после занятия ее Красной Армией. Улицы были завалены горами кирпича, мебели, мешками с песком, балками и разным хламом. Из погребов, засыпанных развалинами, пробивались струйки горького дыма. Мин не обнаружено, то и дело попадались нам надписи. Группа бойцов заглядывали в уцелевшие дома. Мы проехали Опову и остановились на уцелевшей западной окраине. Нигде ни одного гражданского лица. Хмурые часовые, шлакбаумы. Никак иначе здесь должен быть армейский отдел контрразведки, подумал я. Так и оказалось. Подполковник Душник вышел из автомашины и после короткого разговора с часовым вошёл в красивую виллу. Вскоре из виллы вышел смуглый майор и приказал часовому пропустить нас. В 6 часов вечера я уехал с капитаном Шапиро в небольшой лагерь, находившийся в нескольких километрах от Оповы. Тут, Коля, как в мёртвом доме. Почитай во всём городе нет ни одной бабы, сетовал капитан. Вчера уехал и Шапиро. В лагере остался один я с двумя бойцами. Смершевцы верит мне, иначе они не оставили бы меня одного. А это хорошо. Это очень хорошо. 1 мая Мои бойцы достали 5 литров водки. Где и как этого они не хотели сказать. Я пригласил Зою, начальника санчасти, и мы начали встречать 1 мая. Зоя быстро опьянела. Бойцы отнесли её в её комнату и бросили на койку. Начальник лагеря, весёлый толстяк капитан, присоединился к нам. Он выпил 2 л 40-градусной водки и не был пьян. В 4 часа ночи мои гости разошлись. Капитан ушёл спать. Бойцы захотели ещё посмотреть, что творится в городе. Там теперь интересно. Пьяные медички. В моей комнате поразительно много стенных часов. Каждые 5 минут какие-нибудь из них звонят. Должно быть, раньше здесь жил любитель коллекционер. Бойцы нарочно заводят их, чтобы не было скучно. Какой сегодня замечательный день. Весна, цветы, зелень, яркое нежное солнце, тепло. Буду ли я хоть раз в жизни ещё счастливым? Выберусь ли я когда-нибудь из этого и богом, и людьми проклятого учреждения? Если бы я снова мог теперь выйти на луг у себя в Карпатах и хоростенуться на тёплой весенней траве без единой мысли, без единого желания, если б я мог снова быть свободным и не чувствовать возле себя постоянное присутствие смерти. Нет, таким счастливым, как раньше, я уже никогда не буду. Что-то переменилось во мне. Смержь, убийство и кровь в крови убийства. Везде кровь, везде страдания, везде муки, везде смерть. Смерть шпион вам, смерть антикоммунистическим партиям. Смерть всему антикоммунистическому человечеству. 2 мая. Работаю мало, больше отдыхаю. Кто знает, что будет завтра? Пока пользуюсь случаем. Вчера заходила ко мне Зоя, скучная, неинтересная демушка. Вот опять звонят мои часы. Надо будет их убрать. 4 мая, полчаса тому назад ко мне прибежал начальник лагеря. Вам приказ по телефону от штаба нашей армии. Немедленно возвратиться в хозяйство Ковальчука, который в настоящий момент находится в Маравской острове. Вот как Я вам советую подождать до завтра. В 8:00 утра в Маравскую острову идут три мои машины. Начальник лагеря ушёл. Чёрт возьми, что за спешка такая? Неужели? Глупости. В таком случае они приехали бы за мной сами. Нет, здесь что-то другое. Начальник лагеря прав. Поеду завтра. Попутно не доберусь и за неделю. Однако в чём дело? Наверное, Ковальчук звонил в штаб армии, а оттуда звонили сюда. Поживём, увидим.